переоделась в домашнюю одежду, чистую и сухую, и снова вернулась на кухню, где Илья в одиночестве пил чай. Он бросил на нее предупреждающий взгляд и показал рукой на телефонную трубку, прижатую к уху. «Да», — сказал Илья. «Понял, Вера Алексеевна. Да без проблем. Выезжаю». Он нажал на отбой и о чем-то задумался. «Что-то не так?» осторожно спросила Анна, И села рядом с Ильей на узкий кухонный диван. «Все так», — ответил он, — «просто ощущение, что я не могу сложить два и два, если только не... Хм. Но это бы все объяснило, конечно». Илья усмехнулся и положил свой телефон на стол. «Мне звонила следователь». Сказала, что я должен прямо сейчас поехать к тебе и заново задать все те же вопросы, на которые ты уже отвечала. Так что мои проблемы по службе отменяются. Я здесь по официальному приказу руководства». «Ясно», — пробормотала Анна и неловко добавила. «Спасибо». «Да не за что», — сказал Илья и повернулся к ней. «Ну, чем займемся дальше?» Это прозвучало немного двусмысленно, и Анна прикусила губу. Возможно, она неправильно поняла Илью, когда он попросил разрешения зайти к ней в квартиру. С чего она взяла, что речь все еще о ее безопасности? Скорее всего, он говорил о другом. И она согласилась, дав ему повод считать, что она не против продолжить то, что они начали в полицейской машине. Наверное, он привык к быстрым и легким победам? Почему бы и нет? Привлекательный мужчина, уверенный в себе, решительный, красивый настоящей мужской красотой, без всякого намека на ставшие столь модными в последнее время изнеженность и чувствительность. Наплечная кабура подчеркивала отличное телосложение. Короткие светлые волосы контрастировали с карими глазами и темными бровями. Твердо очерченные губы изгибались в улыбке. «Да, наверняка он уверен, что я не против». Илья продолжал на нее смотреть. «А я против?» Она зависла на этой мысли, пытаясь разобраться в своих эмоциях. И не смогла. Впервые не смогла. «Возможно, тебе просто надо влюбиться». Ну или напиться хорошенько. «У меня есть хорошее вино», — неожиданно для самой себя предложила Анна. «Хочешь?» Илья вздохнул и покачал головой. «Я не пью, Ань». «О!» Магия момента опять разрушилась. Наверное, что-то отразилось на ее лице, потому что Илья устала, как будто делал это уже в тысячный раз, пояснил. «Нет». — Я не бывший алкоголик, не закодированный, и у меня нет проблем со здоровьем. Просто обычно не пью. К тому же сейчас не самый лучший момент. — Ладно. — Но могу составить тебе компанию, если хочешь. День у тебя был сложный, я понимаю. — Сложный, — растерянно подтвердила Анна. — А вообще, давай-ка иди спать, пока есть возможность, — сказал Илья. Я не обижусь. Телек посижу, посмотрю. Так, ладно. Речь шла о безопасности. Ну да, разумеется. С чего она взяла, что... Резкий стук в дверь вырвал Анну из накручивающихся в тугую спираль привычных самоуничижительных мыслей. Илья быстро поднялся с дивана. «Я сам», — сказал он и, не дожидаясь ответа, вышел в прихожую. Анна отправилась следом. Илья неторопливо открыл замок и отодвинул в сторону щеколду. Потом распахнул дверь и сделал шаг назад, пуская гостей внутрь. — Дмитрий Иванович? Денис Владимирович? Какая неожиданность! — насмешливо сказал Илья. Первым в квартиру вошел незнакомый молодой человек, коротко стриженный и с военной выправкой. Вторым порог перешагнул старик при виде которого Анна снова, как и много лет назад, почувствовала бессильную ярость. «Дмитрий Иванович Глухов, верный пес Стоянова, вот уже четверть века готовый рвать и убивать каждого, ставшего на пути хозяина». «Ну, почти каждого», — насмешливо подсказал Анне внутренний голос. «Время уходит, так что обойдемся без словоблудия, капитан», — негромко произнес Глухов а затем повернулся к Анне и наклонил голову. «Добрый вечер, Анна Павловна!» На долю секунды у нее потемнело в глазах. «Анна Сергеевна!» — сказала она и заставила себя улыбнуться. Илья нахмурился. «Как скажете!» — галантно согласился Глухов, а его спутник, непонимающе на него посмотрел. «Где мы можем расположиться, чтобы поговорить?» Анна махнула рукой. «Давайте туда. Одежду можете повесить в шкаф». Она вернулась на кухню, села на диван и спрятала сцепленные в замок руки под стол. Мужчины молча заняли свободные стулья. Глухов бросил короткий взгляд на Илью и уточнил. «Анна Сергеевна, нам точно будет удобно разговаривать в таком составе?» «Разумеется», — как можно спокойнее ответила Анна. «Хорошо». Кажется, Глухов немного расслабился после ее слов. «Тогда, как я понимаю, никакие требования и условия вы передавать неуполномочены?» «Вы в своем уме, Дмитрий Иванович?» Ошарашенно поинтересовалась Анна. «Какие требования и от кого я могла бы вам передать?» «Анна Сергеевна, не стройте из себя дурочку!» Нетерпеливо попросил Глухов. «Вы должны понимать» что мы рассматриваем все возможные варианты происходящего. Краем глаза Анна заметила недоумение на лице Ильи и прикусила губу. «Я понимаю», — сказала она. «Кстати, нас не представили?» — заговорил молодой человек. «Никишин Денис, ведущий специалист службы безопасности холдинга СБМ-групп. Морозова Анна», — в тон ему откликнулась она, «временно безработная». «Пожалуйста, расскажите про список», — попросил Глухов. «Откуда он у вас?» Анна вздохнула. «Вы же наверняка знаете». «Ну хорошо, я могу и повторить». «Недавно умерла Глафира Ильинична. Думаю, вы ее помните». Глухов спокойно кивнул. За несколько месяцев до смерти она подготовила прощальные письма своим близким с просьбами и пожеланиями. Мне и еще двоим она написала одно и то же. На закате в день похорон собраться в ее квартире и провести короткий ритуал. Нужно было зажечь три свечи и прочитать вслух. Анна замялась, подбирая правильное слово. Ну, пусть будет мантра или заклинание, но вообще это были просто стихи. Плохие, почти без рифмы но с ритмом. В стихах было обращение к демону по имени Лилит с просьбой наказать четверых людей. Мы так и сделали. Прочитали стихи вслух, письма сожгли, пепел выбросили в окно. Никто из нас не верит в такую чушь. Мы просто выполняли последнюю волю Глафиры Ильинишны. Ну и все. Больше мы ничего не делали. — Четверых это Марка, Антона, Даниила и Олесю? — уточнил Глухов. — Да. — И вместе с вами в ритуале участвовали Ромашов и Ясинева. Анна посмотрела ему прямо в глаза. — Да. Глухов ответил ей таким же тяжелым взглядом. — Вы уверены, что полученное вами письмо... Было написано Глафирой Ильинишной. Хороший вопрос. Анна зажмурилась, пытаясь вспомнить. Белый конверт Анечке. Хрустящая бумага внутри, исписанная ровными четкими буквами. Подпись Глафирой Ильинишны. Она открыла глаза и кивнула. Да, почерк был ее. Я уверена. Глухов вздохнул. «Почерк могли и поделать, тем более, что письма вы сожгли, и на экспертизу мы их отправить не сможем. Вы уверены, что тот, кто передал вам письмо, говорил правду?» «Разумеется!» — возмущенно ответила Анна. «Прекрасно!» — Глухов откинулся на спинку стула. Тогда картина у нас складывается следующая. Вы проводите ритуал, призываете Лилит, зачитываете список и просите определенным образом наказать этих людей. Хотя наказать не совсем верное слово. Не наказать. Покалечить. Пока все так? Так, подтвердила Анна. «А потом с этими людьми из списка начинает происходить именно то, о чем вы просили», — скучающим голосом продолжил Глухов. К ним приходит некая Лили, и, как результат, Марк не может ходить, у Антона проблема с руками, Данил лишился слуха. «Да», — сказала Анна. «Это уже само по себе интересно». — заметил Глухов. — А знаете, что еще интересно, Анна Сергеевна? — Что? — Те, кого опознали Марк, Антон и Даниил. Кто на них напал? Анна вспыхнула. — Слушайте, это бред. Да, Марк увидел меня, но я же... — Позвольте договорить! — жестко сказал Глухов. — Итак, как вы уже знаете, Марк видел вас. «Анна Сергеевна!» Анна кивнула и покосилась на Илью. Тот внимательно слушал Глухова. «Антон увидел вашу подругу, Ясеневу Маргариту, которая также участвовала в вашем ритуале. Она тоже работала!» «Анна Сергеевна, остановитесь! Мы уже все проверили!» Глухов раздраженно выпустил воздух. «А теперь вопрос!» Кого, по-вашему, опознал третий пострадавший, Даниил Маслов?» Илья поддался вперед. «Вы владеете этой информацией? Откуда?» Глухов пренебрежительно усмехнулся. Поговорил с Даниилом. Хотя правильнее было бы назвать это перепиской. Он совсем ничего не слышит. Вопросы и ответы приходилось писать. «Вы прошли в СИЗО?» спросил Илья. «Да? И масло все еще жив?» ехидно уточнил Илья. «Пока да». Глухов зловеще улыбнулся, и Анна почувствовала, что по спине побежал холодок. «Думаю, вас не затруднит прислать мне или следователю копии вашей переписки», сказал Илья. Глухов повернулся к Денису. «Отправь завтра утром». «Хорошо, Дмитрий Иванович», — ответил тот. «Итак, Анна», — сказал Глухов и снова на нее посмотрел. «Кого, по-вашему, назвал Даниил?» Короткое замешательство от вопроса сменилось вспышкой понимания. «Вы серьезно?» — она покачала головой. «Васю?» «Да», — коротко ответил Глухов. «Он инвалид, колясочник!» — с горечью сказала Анна. — Как, по-вашему, он справился бы с Деном? — Никак, — признался Глухов и скупо улыбнулся. — Поэтому с нетерпением жду результаты токсикологии. — Очень интересно, какой использовался препарат. Похоже, он повышает внушаемость. Можно дать любую установку. Многообещающий эффект. Анна выдохнула. — Отлично. Рада, что вы здраво смотрите на вещи. — А я вот не вижу никаких поводов для радости, — угрюмо сказал Глухов. — Олеся Борисовна пропала. И вы знаете, что с ней произойдет. Анна едва удержалась от кривой усмешки. В памяти всплыло бледное и отстраненное лицо Риты, ее торжествующая улыбка, холодный голос. Мне их не жаль. Подумать только. Сегодня утром Анна всерьез ужаснулась тому, как Рита отреагировала на новости о Марке и Антоне. Но сейчас, при мысли о том, что и эта тварь наконец-то получит по заслугам, она сама чуть не сказала то же самое. Мне все равно. Оглохнет она, ослепнет, утратит возможность ходить или умрет. Мне плевать. Она это заслужила. Анна снова почувствовала пристальный взгляд Ильи и заставила себя опустить голову. Ей не хотелось, чтобы он понял, о чем она думает. «Знаю», — тихо произнесла она. «Надеюсь, вам удастся это предотвратить».